Программа новости. Главный информационный канал. МГА-экспресс. В результате авиакатастрофы погиб известный военачальник, глава 2 департамента службы безопасности двора, генерал Арибар Кандалиди. Похороны состоятся завтра на Центральном военном кладбище. Это четвертая в цепи ужасных потерь, преследующих имперскую безопасность с самой коронацией. Напомним, что флайер, в котором летел полковник Теренбор-6, шеф оперативного отдела, из-за острого сердечного приступа Теренбора-6 столкнулся с грузовым транспортом, а двумя днями ранее полковник Легаран Кандалиди и полковник Риандар стали жертвами трагической случайности, когда в пилотируемом ими боте взорвался реактор. Потери тем чувствительнее, что лигаран курировал научные разработки безопасности, а Риандар был начальником охраны дворца. Похороны состоятся... В конце концов, я плюнул на все и решил выйти пошалить. Вечернее время и карманы, полные так и не потраченными деньгами, как нельзя лучше способствовали моему невинному желанию. Многочисленная праздная публика клубилась в разнообразных питейных, едальных и прочих развлекательных заведениях. Многоярусные улицы, высотные дома, пролетающие в небе экипажи, все искрилось и переливалось разноцветными огнями, словно новогодняя елка.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 как мгновенно оживившееся покрытие тротуара внесло меня внутрь. Акерон, Менгана, Либири вопросительным тоном произнес привратник и посмотрел на меня, явно ожидая внятного ответа. Я понятия не имел, что он имеет в виду. А могу я попросить сопровождающего? Я дружелюбно улыбнулся. Пусть покажет мне все. Может, тогда я определюсь. Вашу карточку, досточтимый. Я одной рукой нащупал в кармане пачку кредиток и выщелкнул верхнюю.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 Через несколько минут в холле появилась очаровательная девица, немного ярковата, на мой вкус одетая в нечто оранжево-зеленое, причем с ярко-фиолетовыми волосами, на кончиках которых светились крошечные шарики и слегка присела в подобие Книксона. «Я буду вашим спутником высочайший Несмотря на попугайскую внешность, девочка оказалась весьма квалифицированным гидом. Ведя по галереям игровых залов, она хорошо поставленным голосом давала пояснения относительно специфики игр.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 «Пластика», — немного подумав, ответил я. «Принято. Степень реальности — полная, средняя, легкая, прогулочная». «Полная, конечно», — удивился я. «Полная степень реальности предполагает адекватные реальным ощущения при ранениях и возврат к основному старту в случае получения фатальных сумачков». «Ладно», — я пожал плечами, — «я живучий». «Реальное состояние организма в момент игры учтено», — согласился голос.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 оперативник имперской контрразведки, и высший — это имперский гвардеец. А мои возможности? Все, что может представить себе мозг в виде связанной цепи движений. И скорость, — въедливо уточнил я, — будет учтено, — непреклонно ответствовал голос. И вот такое. Нисходя с места, я вогнал тело в ускоряющий режим, а потом, подпрыгнув на высоту трех метров, изобразил нечто вроде порхания бабочки — целой серией молниеносных ударов на всех уровнях. После короткого сальта осел в низкую стойку и коротким выдохом сбросил ускорение. На этот раз компьютер молчал дольше. «Превышение среднестатистического уровня по основным показателям в восемь раз. Опасность для жизни физического носителя». «Это мои проблемы», — грубо прервал я. «Учтено будет». «Будет учтено», — зловеще сказал голос. «И все остальные превышения».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 100 к 1. Размер ставки. Максимальный размер ставки не ограничен. Это значит, если я поставлю 20 миллионов, то выиграю 2 миллиарда. Может ваша фирма выплатить такие деньги? Страховая компенсация фирмы Игра предусматривает такие случаи. С некоторой задержкой выдал голос. Мы еще поторговались некоторое время и после всех формальностей мне предложили выбрать оружие.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 На обычной двери далеко не всегда увидишь практически полный перечень грозящих тебе неприятностей. Итак, мне предстояло в одиночку штурмовать дворец, где в заточении держали прекрасную принцессу, эдакий принц Персии пополам с квейком. Подобие виртуального города было полным. Сумеречная, с рваными облаками неба, сожженная бетонная крошка под ногами и запах запустения. Конечно, рисовал это явный маньяк. Да к тому же отягощенный депрессивным синдромом. Но талантливо. Я нагнулся и затянутый в толстый пластик перчаткой поднял с земли горстку выкрашенного бетона. Даже вкрапления мелких камушков были на месте. Заброшенный аэропорт, куда меня по легенде высадили, топорщился в небо скелетами полусгоревших ангаров и ребрами оплавленной арматуры. А на том месте, где по идее должна была стоять башня КДП, была лишь огромная куча мусора. Тактический шлем Полиран ВС отображал все это в виде полигональной карты непосредственно на глазную сетчатку. Но свой взгляд все-таки лучше. Именно своими глазами я усмотрел некую неправильность этой кучи мусора. Если тут имеется гравитация, что на лицо то она, в смысле куча, должна иметь более конусообразные очертания. Обойдя по дороге пару дешевых мин, я подошел ближе. И чуть прибалдел.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 после чего я оторвал от броневика станковый пулемет и продолжил прогулку. Потом были еще несколько неуклюжих патрулей, три очень быстрых, но тупых робота и куча всяческого стреляющего мяса, пока я по наклонному тросу не кувыркнулся прямо во внутренний дворик дворца. Собакоподобные монстры, дюжие под три метра охранники и тучи ловушек сыпались словно из рога изобилия, с одним дополнением. Все они были невероятно, просто дьявольски быстры.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 Однако, брызнув во все стороны дождем сверкающих осколков, куб распался, открывая небольшую тумбочку с большим золотым рычагом. Глупо ухмыльнувшись очередным изыском, я рванул рычаг и очнулся в кресле. Но уже в достаточно большой компании прилично одетых мужчин. Немного натужно меня поздравляли с победой, совали чек размером с хорошую наволочку и вели куда-то в недроздание, но мне было уже совершенно все равно. Адски хотелось есть, спать. И опять есть и спать. Но бурлившая вокруг толпа, состоявшая теперь преимущественно из молодых красоток, увлекла меня в галерее, где развернулось целое шоу. Я пребывал в полной уверенности, что просто кончусь здесь под рукоплескание публики, лицезревшей все мои похождения на огромном экране. Но прошло пять минут, а затем еще опять и я внезапно ощутил, что чувствую себя относительно сносно а потом еще через некоторое время поймал себя на том, что стал заглядываться на стройные ножки и сверкающие лаковым кремом обнаженные груди девиц. И главный приз нашего героя — принцесса столичной эстрады и несравненная Дени Груа. Конец фразы распорядителя потонул в рукоплесканиях и приветственных криках толпы. А с неведомо откуда нарисовавшейся лестницы спускалась одетая в и перья расфуфыренная красотка с сексуально-агрессивным выражением лица. «Но что-то мне в ней не понравилось. Бывает такое. Вроде все нормально, а не то. И... не принцесса. Совсем не принцесса. Поэтому, как только мы скрылись от глаз репортеров и публики в полутемном алькове, я чмокнул принцессу в щечку и тут же испарился в направлении выхода. Отягощенный новый пачек кредиток на сумму в два миллиарда и отвязавшись от надоедливых девиц, я выплыл наружу и уже намылился обратно в гостиницу», когда дорогу мне пригрозили два здоровенных парня в черных полицейских мундирах. Я сделал было движение, чтобы обогнуть их, но крепкая рука ухватила меня за плечо и развернула. «Торопишься?» — дружелюбно спросил один, в то время как второй что-то быстро говорил в коммуникатор. Я, естественно, и не думал, что мне спокойно дадут удалиться с кучей денег в кармане, но надежда умирает последней. «В чем дело?» — спокойно спросил я, сбрасывая руку одним движением плеча.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 Самец осел на бетон, свернувшись в позу эмбриона и пытаясь заново научиться дышать. А его партнер, вместо абсолютно логичного, по моим представлениям, стрякача, вдруг стал искать что-то между поясом и гениталиями. Я прервал его увлекательное занятие как раз в тот момент, когда из кобуры появился пистолет. Прервал каюсь грубо и неинтеллигентно, ударом ноги в лоб. Отчего и второй лег рядом с первым. Но полюбоваться содеянным мне не дали. Несколько вспышек, неприцельно ударивших над головой, и крики раненых прохожих яснее ясного советовали мне удалиться. Что я и сделал, перемахнув через ограждение тротуара и соскочив на уровень ниже. Пробежав буквально полсотни метров, я выскочил из-за поворота и напоролся на группу черномундирников, и эти захотели драться. Выбив челюсть ближайшему и развратив ребром ладони гортань второму, я оказался в кольце из недружелюбных и агрессивно настроенных людей. Но два из них очень неудачно упали на спину, а еще два просто улетели бодать стену. Стена, несмотря на легендарную во всех мирах дубовость полицейских лбов, победила. Только бежать было в общем некуда. Сзади весело постреливала в воздух целая толпа линчевателей, а впереди был только ярко освещенный вход в непонятное заведение. Мне хватило двух прыжков, чтобы проскочить расстояние до входа, и я буквально вломился внутрь. И тут меня ожидал настоящий сюрприз.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 «Что это?» — оторопело спросил я, пытаясь из пляшущих от адреналина букв сложить внятный текст. И как раз в это время в помещение валилось ораво полицейских, потрясающих стволами и дубинками. Выронив бланк на пол, я сложился в боевую стойку, а здоровяк неожиданно резво подхватился с места и чем-то звонко щелкнул за моей спиной. «Дон Хополис, я прошу вас немедленно покинуть помещение вербовочного центра»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 резво перемигивалась зелеными огоньками, словно радуясь предстоящей работе. — Регор, — начал был один из полицейских, — этот парень, он ткнул в меня пальцем, в розыске. Он уложил восьмерых наших ребят. Отдай его нам, а? А потом мы с тобой возьмем бутылочку и... — Розыскной лист на стол, — приказал офицер. — Да какой там лист, — заканючил полицейский. — Ты что, не знаешь нашу бухгалтерию? Пока там все оформят. — Пять секунд. — хмуро предупредил здоровяк и поудобнее перехватил своего зверя. Полицейские разом загомонили, но тут же были прерваны тонким пением набиравшего обороты генератора пушки. Четыре. Полицейский, который разговаривал с Регором, взвыл от бессилия и выбежал вон. Неохотно бросая на меня тяжелые взгляды и бормоча под нос угрозы и проклятия, вся компания вымелась наружу. Я облегченно вздохнул. «Листик-то подними», — спокойно произнес Регор,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 мы выпили. Пойло оказалось вполне пристойным. Потом выпили еще, потом пели какие-то песни, а в итоге полегли в задней коморке, предназначенной для таких вот, как я, идиотов. Утром хмурый похмельный доктор осмотрел меня, потом еще раз, долго прослушивал, простукивал и прикладывал различные штуки, пока в конце концов не поставил зеленый штамп годен. С этим штампом я и дождался транспорта,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 Габаритами я был ниже же его, если не больше, и он, видимо, решил сразу убрать конкурента. «А ты-то как здесь у нас оказался?» Он специально выделил это у нас голосом. «Мол, я старожил, а ты говно! Вот щегол воничий!» «От полиции!» — коротко ответил я, не имея желания ввязываться с ним ни в разговоры, ни в ссору. «Украл, небось, чего? Или мамочку свою трахнул?» И он глумливо заржал, оглядываясь по сторонам, приглашая всех посмеяться своей шутке.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 Моя скучающая физиономия явно привлекла внимание сержанта, и он остановился напротив. «Ты!» Он намеревался ткнуть пальцем мне в грудь, но я на мгновение сконцентрировал массу тела на грудных мышцах. Результат – вывих пальца и окончание лекции. Сержант еще раз взыркнул в мою сторону ошалелыми глазами, но я сделал вид, что к происшедшему не имею никакого отношения. Затем нас по одному стали заводить в небольшие каюты, где штаб-офицеры заполняли анкеты. Тусклый высокорослый лейтенант Перестарок с белесым голубоватого оттенка лицом, своеобразным корабельным загаром и полный от плеча до пояса шеренгой наград, угрюмо оскались водил ручкой по бланку анкеты. «Имя?» — Рэй. — бодро отрапортовал я, преданно заглядывая в его физиономию. «Имя, которым желаете именоваться во время службы?» «Без изменений», — гордо ответствовал я. «Кому направить уведомление о смерти?» Я подумал секунду и внезапно вспомнил роскошный обряд принятия семьи. Мои губы почти без участия головы произнесли «Семья Леордан, планета Гарагатри». Ручка сначала остановилась, а потом он, подняв глаза, неожиданно сильным голосом спросил «Какое отношение имеете к семье Леордана, рекрут?» Я замялся, подбирая эквивалент. «Член семьи». Я не знал, что у маршала Леордана сын. Он устало потер глаза и произнес «Будете дома, принц?» «Передайте привет от флаг лейтенанта Ракори!» И внезапно горкнул «Свободен!» Я выкатился из кабинета. Офицер начертал недрогнувшей рукой в графе «настоящая фамилия», отвечать отказался. Мотив такого странного на первый взгляд поступка лежал в корне гатрийской психологии. Они предпочитали продвижение на основе личных качеств, а не свойских протекций. Поэтому офицер оказал мне естественную, по его представлениям, услугу, избавив от штабных погон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 и когда он начинает филонить. Оттягивался я только на занятиях по рукопашному бою и на стрельбище. Но это до тех пор, пока меня не назначили помощником инструктора всех шести групп. Потом прошла первая волна отсева. Подавляющее большинство моих сокурсников отправились в боевые подразделения. А нас, весь поредевший второй полк, сформировали в одну роту и продолжили над нами измываться. Набор учебных предметов заставил меня сильно призадуматься.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 и управление всем, что управляется. Видели мы ее только на общегрупповых зачетах, да в и слеты в гарнизонном баре. Еще один член нашей команды, Микона Сиари, или просто Мики, была специалистом по инженерным коммуникациям, сетям и компьютерам. Мики мы видели почаще, но тоже в силу специфики изучаемых предметов не каждый день. Но при этом общефизическая, стрелковая и тактико-техническая подготовка была у нас одна на всех. Моя специализация была управление, а также спецпредметы типа психологии воинского коллектива, социологии, рас, тактики, стратегии и прочего, которые сильно отягощали мою и без того непростую программу. Еще нас учили владеть нетрадиционными видами оружия, всем подручным барахлом и принимать решения в нестандартных ситуациях. Помню, как нас вывели к берегу реки и, поставив напротив мишеней на другом берегу, сказали, что никто не уйдет отсюда, пока не поразит свою мишень.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 и быстро поплыл к другому берегу. Если бы все было так просто, наши отцы-командиры не были бы таковыми. Внезапно в воде мелькнуло одно длинное темное тело, а затем еще и еще. Видимо, и еще до нас это место обильно прикормили курсантами. «Риги, держи!» Я метнул ремень гатрейцу. «Пори, Дах, закидывайте камнями реку!» Я рывком, натянув тетиву на своем бревне, стал выцеливать речных охотниц. Но ловкий гатрилец уже раскрутил импровизированную прощу, и моя остро заточенная по обычаю космодесанта пряжка весело булькнув, вспорола живую плоть. Одуревшая от боли чудище, скинулась над водой для того, чтобы получить заостренной палкой в голову. Тем временем близнецы открыли настоящую канонаду, пуляя большими гранитными валунами по воде. Попасть они, конечно, ни в кого не попали, но дали возможность Тику переплыть реку.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 Меланхолично и задумчиво проговорил лежащий на скамейке Тик, прикрывая глаза от солнца своей огромной ладонью. — кончаешь жрать, а то весь скафандр уделаешь, — сказал я Риги и встал, потягиваясь. — Накаркаешь, — Риги помрачнел. — Уже. Рядом, высматривая что-то в районе оружейных ангаров, веселились близнецы. — Что уже? — не понял Тик и привстал. А увидев то, над чем хихикали близнецы, выругался. — А, преисподнюю им взад. Я медленно перевел взгляд красиво бегущих девчонок в ту сторону и почувствовал, что в сердце что-то сбилось с ритма. Из ангара-9 выкатывали полную подвеску бронескафандров. Сорок штук. Вариант исполнения — штурмовой «А». Вес — 800 килограммов. И еще примерно полстолька же навесного оружия и боеприпасов, каковое техники уже проверяли неподалеку. «Все», — объявил Гатриец, отодвигая пустой котелок. «Я готов». «Анга»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 Возле здания уже суетились ребята из параллельных групп и наши инструктора. «Бегом!» – заорали они, завидев нас. «Разобрали банки!» Не сбавляя хода, мы запрыгнули в люки на спинах скафандров и начали приводить их в рабочее состояние. Колпак. Люк на спине уже затянулся жесткой диафрагмой. Герметизация. Порядок. Тест системы обеспечения. Норма. Энергоблок. 96%. Окей.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 Зенитный излучатель «Амрок» пока за спину. «Леган-976» на пояс. Мины, быстро развертываемая заградительная система типа «Ассонди» в просторечии «Могильный холм», противоракетный блок. Все на внешнюю подвеску. Подвигался. Порядок. Подумал секунду и подхватил с одной из тележек авиационный «Дентрон Гоба», похожий на сигару с короткими ножками, с недлинной гусеницей зарядной ленты поперек. Оглянулся вокруг.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 Поэтому кое-какой шанс есть. Сейчас рассредоточиться и занять позиции. Наверх не выскакивать. Огонь вести только по конкретным целям. Если зацепят, бросаете все и отваливайте до бункера». «Командир, а кто они?» Прозвучал в наушниках голос гатрица Не выговаривая за нарушение уставных правил обращения, дятел задушевно произнес. «А хрен его знает. По почерку, ну самое, что не наесть пираты. А по вооружению, так фасанианцы». С другой стороны, тактика наземного боя чисто альянская. Так что не напрягай мозги, сынок. Убей их сколько можешь и выживи. Вот тебе мой командирский сказ». и Видимо, получив по закрытому каналу информацию, совсем другим, твердым и решительным голосом, полковник скомандовал. «Атакующие звенья в секторе 14-15. К бою!» Я уже прилег сбоку от черного цилиндра Дентрона, стараясь не перегибать идущий от него к скафандру капризный кабель, и, пометуя об акустическом ударе, прикрыл внешние микрофоны щитками. Дал команду на активацию пушки. Она, мягко приподнявшись на суставчатых опорах, замерла. Две тройки лаграсов появились на бриющем. И тут же заквакал прицел пушки, сообщая, что она готова. Ну и славненько. Хах! И скафандр дернулся от ударной волны, рожденной волновым импульсом. Шедший самым первым штурмовик просто превратился в пыль. В наушниках тут же раздался довольный гогот друзей. Веселье, впрочем, не помешало им позбивать остальные цели. Я бросил в микрофон. «Парни, всем поменять позицию. Оттянулись в лес. И не меньше ста метров». «Ты чего это, раскомандовался?» — обиделось Микки. «Отставить разговоры», — прокаркал дятел. «Подтверждаю распоряжение. Бегом рассыпались по лесу и залегли по норам». «Мы едва успели, когда по нашей первой позиции ударили ракеты» только-только отлетались осколки, как на горизонте вновь замаячили штурмовики. Теперь они шли прямо на нас, поливая вокруг неприцельным, но очень плотным огнем. После всех перемещений я оказался на крайнем правом фланге, поэтому надвигавшиеся штурмовики видел немного сбоку. И хотя дистанция поражения была слегка выше нормы, я включил автоматический режим, отсоединился от пушки и рванул в сторону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 — Вот ведь волнуется, переживает. Пустячок, а приятно. — Да, слышу, слышу, — хмуро ответил я, переживая потерю самого могучего аргумента в коллекции. — Ха! А я думал, ты все! — радостно отозвался Дах. — Не дождетесь, — ответил я, и на пределе видимости, там, где горизонт расплывался в дрожащую от знойного марева муть, узрел мелькнувшее на развороте крыло. Подыскав глазами подходящее дерево, я осторожно полез вверх. Могучий в два фата ствол скрипел, но держался, пока я, ломая ветки своей тяжелой тушей, взбирался наверх. — Эй, сынок! — окликнул меня детел, имевший перед глазами трехмерную карту с нашими засечками. — Ты чего удумал? — Командир, по-моему, у нас гости! — ответил я, озирая поле с двенадцатиметровой высоты. — Удивил. Давай слезай оттуда. Пешеходы — Пешеходы! — добавил я и скользнул вниз. — А бездна их побери! — выругался полковник. — Много? —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 В оптику уже можно было разглядеть отдельных солдат, посверкивающие коробочки бронетранспортеров и горбатые силуэты шагающих роботов «Шторм». Но я хотел подпустить их поближе. «Ребята, спокойно. Подождите. Еще немного. Еще». Залп. Целое облако мин, выброшенное из пеналов на спине бронескафандров, в раз накрыло порядки наступающих. И одновременно... Мины образовали облако облакообъемного взрыва диаметром в четверть километра. Поскольку любопытство было одним из моих самых сильных качеств, я, естественно, не выполнил свое же пожелание упасть в ямку, а наблюдал свою идею в действии, оперевшись спиной о толстенный древесный ствол. Огромная полусфера огня в мгновенном движении накрыла наступающих призрачным шатром и тут же слегка схлопнулась под действием выгоревшего изнутри кислорода. «Месиво из железа, людей и земли. Вот все, что осталось от наступавшего полка». «Это да...» — раздался голос стального дятла. «Сам придумал или подсказал кто?» «Да... я замялся, не зная, что и ответить. И в этот момент прямо из-под облаков на нас посыпались гатрийские черные посланники и с ревом унеслись дальше». Дятел на несколько минут утих, а затем вновь проявился. «Все, ребятки, отбой!» «Как все...» разочарованно пискнула Вэлл. «А мы только разошлись!» ах вы!» — скрипнул дятел. «Навоюетесь еще зелень! До усрачки!»